Глава двадцать пятая. Откинувшись на плетеном сиденье, укрытым лимонным покрывалом, мы с Приси катили в Ландо Легкой двухколесной коляске, запряженной лошадью алой масти, прямо как с картины купания красного коня. Она была до смешного маленькой, почти штапони. Жаркое южное солнце припекало вовсю, но от него нас надежно защищал светлый тент, свисающие кисти которого покачивались в такт движению. «Госпожа Виола, давайте я вас веером обмахивать буду», — предложила девушка. После произошедшего бедняжка всячески хотела мне угодить и ежеминутно благодарила за спасение от Мэртека, несмотря на мои заверения, что так на моем месте поступила бы каждая. Сейчас преданная служанка сопровождала меня в очень важной поездке. Мы ехали в клинику очарования обольстительного облика, где я надеялась снять с себя все эти раздражающие руны красоты. Расположена она была на другом конце города. Путь был не близкий, но нашла, как провести это время с толком. Распрашивала Приси о местной жизни и любовалась красотами приморского города. Эль-Марина как будто сошел с красочной открытки крупный и богатый город порт, основанный еще в древности. Свежий бриз, пропитанный запахом соли, с моря приятно овивал лицо. Яркие лучи солнца играли на безбрежной лазурной глади. Правда, Приси сказала, что таким спокойным море бывает не всегда. Порой на Эльмарина набегают страшные смерчи, которые разрушают все на своем пути. Такие моменты нужно как можно скорее спрятаться в укрытии. Смерч способен поднять в воздух не то, что человек или скот. Порой были случаи, когда он уносил целые дома. Но сейчас не было никакого намека на непогоду. Величественные скалы и утесы мягко обрамляли город со всех сторон. Яркие флаги на старинных фортах трепетали, а белоснежные маяки и мельницы стояли как свечки. Величественные каменные башни возвышались над золотистыми песчаными пляжами, как зоркие стражи. Теперь я поняла, почему и коляска, и лошадка, которая ее везла, такие маленькие. Некоторые улочки были до того узкими и извилистыми, не развернуться. Фасады домов были украшены керамическими узорами и выкрашены в нежно-пурпурный, лимонный, мятный или бирюзовый. Ставни у них были в основном белые или синие. Повсюду пестрели кусты и клумбы с необыкновенно пышными и яркими цветами. Не только на земле, но и свисали на цепочках с балконов и даже с фонарей. Слышалась громкая эмоциональная речь, смех, музыка. Конечно, здесь, как и в любом городе, были свои трущобы. Блашиный угол, как поведала Приси. Но он скрывался за холмом, расположенный прямо перед портом. И пока этот уютный, свежий и яркий приморский город я восприняла как сказку наяву, Мне до жути хотелось остановить Ландо и спуститься по одной из узких крутых лестниц к воде. Хоть одним глазком взглянуть на океан. Но это сделаю позже. Сначала дело. Фасад клиники очарования обворожительного облика был весь отделан керамикой, которая складывалась в огромные изображения уродливой раскрывшейся раковины с прекрасной, блистающей в ней розовой жемчужиной. Вообще клинику, в моем понимании, она напоминала мало. Полудворец, полупещера. Какой-то дом болью из Барселоны, ей-богу. Внутри она больше напоминала пещеру своими каменными подсвеченными потолками и полумраком. В качестве докторов и хирургов тут были чудотворцы. «Чудотворец Лазури уже ждет вас, леди Фрейзер», — так и сообщили мне. «Данный чудотворец принял меня в одной из пещер, подсвеченной летающими синими сферами. Они кружились под потолком так быстро, что у меня в глазах заребило. Чудотворец Лазури оказался юношей, который, по-моему, сам был далеко не чушь труном красоты ибо при взгляде на него возникали стойкие ассоциации с кукольным кеном. У него было очень гладкое лицо и неестественные васильковые глаза, выпученные прямо как у меня сейчас. Белые волосы зачесаны на прямой пробор, волосок к волоску. Они чуть шевелились и совершенно не отличались от моих. Видать, из тех же морских червей были сделаны. «Виолочка, любовь моя, что-то давно тебя не было видно». юноша заключил меня в объятия и расцеловал в обе щеки. Я хочу стереть все свои руны красоты. Да, да, я понял. Ложись поскорее. Расслабься и ни о чем не думай, моя дорогая. Посредине пещеры стоял большой каменюка, испещренный рунами и пентаграммами. Пока я устраивалась на этом камне, до ужаса похожем на жертвенный алтарь, поудобнее, чудотворец мешал зелье. Звенял скляночками и керамическими горшочками, булькал какими-то разноцветными жидкостями по консистенции и цветам, похожими на разведенную краску. В конце концов, что-то у него там задымилось и вскипело. Лазурь остудил и подошел ко мне, держа в руках специальную кисточку. «Что это?» «Тш! Не болтай, а то ничего не выйдет». И чудотворец принялся старательно выводить на моем лбу какую-то особенно сложную руну. От прикосновений кисти было щекотно и приятно, а Лазурь, знай себе, старательно выводил узор, шепча себе под нос непонятное мне заклинание. Вид он при этом имел почти как художник уровня Леонардо да Винчи, а может, даже и выше. Разумеется, угол моего зрения был ограничен, но я заметила, что руна под кистью начинает светиться и впитываться в кожу. Процедура продолжалась часа два. Сначала он нарисовал руну, а потом она впитывалась. Все меня охватило сияние. Руны, начертанные на камне, словно ожили, воплотились в летающие символы и устроили вокруг весёлый сверкающий хоровод со мной что-то происходило, что-то менялось. Я должна была радоваться, наконец-то стану нормальной. но чуть ее вдруг подсказала: нет, тут что-то не так.